Глава вторая. «Сейчас». Прошло три года, и от юной наивной девчонки ничего не осталось. Только внешняя оболочка, да и то с потертостями. Я выросла, изменилась, зачерствела. Мой мир перестал делиться на белое и черное, стал скорее серым, невзрачным. «Рит, ты занята?» — спрашиваю подругу по телефону. Она успела выйти замуж и даже родить ребенка. И этому я до сих пор иногда не могу поверить. С карьерой у Риты в ближайшие несколько лет не сложится, о чем она нисколько не жалеет, и в институте пришлось перевестись на заочное отделение. Зато в остальном подруга впереди планеты всей. Не особо. Задумчиво отвечает Ритка, что-то пожевывая. Макс мама забрала. До пятницы. А я бездельничаю. Можно к тебе заехать. Что случилось? Понимает она моментально, наверное, улавливает в моем голосе какую-то нотку. Я видела Богдана». Твою «Твоюж!» — не сдерживается подруга. «Жду». Именно она вытаскивала меня из пучины депрессии, она встряхивала меня как куклу, она звонила вечерами и напоминала хотя бы поужинать. Она, как никто, знает, во что я превратилась после недолгих отношений с Мельниковым. Отношения ли? Можно ли назвать то, что было между нами полноценными отношениями? Или только иллюзией?» когда от меня отвернулись все, даже собственные родители, и я осталась на обочине абсолютно запутавшейся и испуганная, только Рита была рядом. «Надеюсь, он сидел у мусорного контейнера и просил милостыню?» С порога спрашивает подруга. «Я даже не успеваю зайти к ней в квартиру». «Нет». «Нет? Жаль». «Рит, ты расцарапала ему морду? Сказала ему все, что мы обе о нем думаем? Прямо по списку. Пункт первый. Ты жалкий червяк и... Рит». повторяю еще более обреченно. «Ну что?» Мы целовались. «Как? С ним? Зачем?» В глазах подружки такое искреннее неподдельное удивление, граничащее с ужасом. Мне кажется, я ей, что поедаю младенцев на завтрак, она была бы менее шокирована. Приходится рассказать о том, как я увидела его в ресторане впервые за три года, хотя думала, что он уехал из страны и сейчас где-то в Европе. О том, как он меня вспомнил, как пошел за мной в туалетную комнату. Я найду его и убью. Мы давно уже сидим на маленькой уютной кухоньке квартиры, которую снимает семья Риты. Подруга нервно жует печенье за печеньем, и вазочка быстро пустеет. Из-под земли достану. какой он вообще право имел тебя касаться? Он тебе жизнь сломал, а теперь... Больше приличных слов она не находит и переходит на язык, прямой и доступный каждому, то есть матерный. Ну, будем честны, жизнь он мне не ломал. Я сама решила уйти из дома, отказалась от родительских подачек и устроилась в ресторан, совмещая работу с учебой в университете. Внезапно пришло осознание, что жизнь под родительским крылом, хоть и удобно, но свободу тебе не видать. Тебя контролируют во всем и имеют полное на это право. Они же обеспечивают твои прихоти. потому уже три года я свободная студентка, которая больше не ходит по дорогим клубам и одевается на распродажах. И это делает меня счастливой. Наконец-то я могу дышать полной грудью, не боясь кого-то разочаровать. Кроме самой себя, конечно. Что ты будешь делать?» Рита спрашивает почти спокойным тоном. «Да ничего. Надеюсь, он больше не придет. Поцеловались и хватит». «А если придет?» «Он же ненормальный. Захочет добавки, припрется». «Ты предлагаешь мне уволиться, только бы случайно не пересечься с бывшим?» Она неоднозначно ведет плечом. «Я бы на твоем месте ему в суп плюнула». «Хорошо, что ты не на моем месте». Возможно, я поступила неправильно, пошла на поводу эмоций, дала слабину, не проявила характер. Наверное, нужно было сразу оттолкнуть Богдана, не позволить ему даже приближаться к себе. Но я не смогла. И сейчас меня съедало жуткое чувство собственной никчемности. Я ведь обещала себе быть сильной, представляла, как встречу его однажды, совершенно случайно. и гордо пройду мимо, даже не обратив внимания, на высоченных каблуках, в мини-юбке или в платье, обтягивающем меня, как вторая кожа. Разумеется, с вечерним макияжем вся такая недоступная и прекрасная. Но получилось иначе. Жалко, убого, уныло. А еще? А еще мне хотелось, чтобы поцелуй продолжался, чтобы нас не остановила Дина, чтобы у нас было время, бесконечно важные секунды наедине друг с другом, только бы хоть как-то компенсировать потраченные три года. Ты говоришь, с ним какая-то швабра была?» Рита берет очередное печенье, ломает его в пальцах и собирает крошки со стола в горку. «Девушка, поправляю я ее». Ритка бывает грубой и бескомпромиссной. Пассия Мельникова ведь не виновата, что он пришел с ней именно в мой ресторан. Наоборот, мне грустно, что она заложник этой ситуации. Что хорошего, если твой мужчина зажимает в углу кого-то, когда ты сидишь в соседнем зале и ждешь свой заказ? Сказала бы ей, чем у нее мужик занимается, посмотрела бы, как она его отходит на глазах у всего ресторана. Вздыхает Рита. Ты слишком добрая и наивная. Ага, и глупая. Ладно тебе убиваться. Все равно вы с ним больше не увидитесь. Подруга поглаживает меня по плечу. Стоит ли говорить, что Рита глубоко ошибалась?